Не могли бы вы показать нам вашу раненую руку, спросил Алекс. Понимаю, что вам это неприятно, но вы же видите, дело слишком серьёзное. Винси не мог быть убит левой рукой. Не мог? Нет. Дарсиmotion усталолся на него, потом встал и сбросил пиджак, расстегнул рубашку, снял её и положил на стул. Паркер тихо присвистнул. Всё правое предплечье Дарси было изуродовано, разворочено когда-то до самой кости. Сейчас кость уже заросла. И к ней двумя кожаными ремешками крепился протез. Вместо коблейных тонких стальных пружинок, закреплённых по низу локтя, заменили мышцы предплечья. Ясно. Это решает дело. Дарси подвигал рукой и опустил её. Потом надел рубашку и стал завязывать галстук. На руке у него задражали, он опустил их. Вы вы в этом уверены? спросил он. Что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 Даже если бы обе руки были у вас целы, что воскликнули одновременно Паркер и Дарти. Ну, даже ещё. В таком деле, как это, думать надо много и быстро, потому что факты открываются с одной и с другой стороны. Однако решает тут другое, и я не устану повторять. Убить мог только тот, а, у кого была причина, б, у кого нет алиби, в.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 что вышли в артистическую за 3 минуты до начала второго действия. Всё остальное происходило после убийства. Об этом сообщил свидетель Картерс, который едва успел вернуться на свой балкончик, проверить прожекторы и дать свет, и тут же жене спашёл вверх. К тому же, вы довольно долго пробыли в выборной Эллой Фарадей, а потом несколько минут на сцене. Таким образом, на убийство Винси, при наложении маски и возвращении на сцену, времени у вас оставалось в обрез. Примерно 180 секунд и всё. Второе. Вы убили Винци его собственным кинжалом. Значит, вам надо было войти в уборную, схватить кинжал, ударить им Винци, а, думаю, вымесло надеть маску, посмотреть в зеркало, подготовиться, что Винци мёртв, выйти, запереть дверь, добраться до сцены и занять там строго определённое место. В конце концов, это было бы возможно, но при одном условии. Линьки, когда вы вошли к нему в уборную, должен был спокойно лежать и позволить зарезать себя как овцу.